Глава пятая. Хозяйка сунула мне в руки чисто ощипанную тушку и поднялась. «Вот и все. Спасибо за науку», — медленно проговорила я, — «и за помощь спасибо». Жаль, ее было безумно. Здорово, видать, муж в сердце запал, если до сих пор вспоминает. И расспрашивать, почему так одна и осталась, или что с детьми, ведь были же у нее дети. Не стоит. Объяснять хозяйке, что Алан мне вовсе не любовник, а так случайный знакомый, который пригрел и помог, вовсе незачем. Как и то, что я абсолютно уверена, что он не потребует расплатиться собой, несмотря на все намеки. Поведусь на эти намеки, Терять времени не станет, но ну и навязываться не будет. Просто потому, что он действительно улыбается многим. И ему наверняка улыбаются в ответ. Так что получить свое он может легко. Принудить, купить удел убогих, не таких, как он, или магистр. Тот-то, наверное, вовсе не успевает от женщин отмахиваться. Самым бескорыстным просто интересно, что такое заполучилось себе в постель ее величества. Те, кто похитрее, будут искать через нее свою выгоду. Знай, перебирай себе. Главное, аккуратно, а то у королей все просто, чуть что и голову с плеч. Почему-то эта мысль неприятно кольнула. Я ругнулась про себя, нашла о чем думать. Какое мне дело до его постельных приключений? Ну да, когда-то Рик был в меня влюблен, хоть ни разу не признался, только давно это было. Я перестала ему писать первое. вихре новых мест, новых знакомств, подруг, кавалеров. Образ Рика как-то потускнел и стаял. А его письма казались такими даже нескучными, как будто из другого мира. Про семью уже, что продолжало греться на камне. Как ощенилась любимая сука его отца, и он разрешил Рику взять на воспитание щенка. Про свадьбу старшего брата, Рэндольфу было 25, и он почти не общался с нами, милюзгой. Родители писали о таких же важных лишь для семейного круга вещах, и им я тоже отвечала реже, чем могла, если бы можно было вернуться назад и все изменить. Я прокусила губу, сморгнула слезы. «Да не реви ты», — сказала хозяйка. Будет у тебя еще дюжина таких, тем более, что вам, господам, можно и попробовать со всех сторон, прежде чем жениться. В ее голосе промелькнули то ли возмущение, то ли зависть, а? Я не сразу сообразила, о чем она. Да я не о нем, родители вспомнила. Чумные! спросила хозяйка. Чумные, кивнула я. И война. Эх, девка, и все равно не реви. Эта земля и так кровью до да слезами полита, нашими до да родителей, до да дедов. «Сама живая и радуйся, а остальное перемелится, мука будет». Она неловко потрепала меня по плечу и ушла в дом. Да, кровью эта земля полита изрядно. Не поколение без войны. И слезами тоже. Я вытерла глаза рукавом. Хватит. Сейчас вон морковку и лук почищу, суп сварим. Потом ночь придет, а утро, оно, говорят, вечером мудренее. Проснувшись среди ночи, я не сразу поняла, где оказалась. Жесткая ложа, темнота, только лунные блики прорываются сквозь щели в ставнях, окон в этой избе и вовсе не было. На лавке по другую сторону двери сопел Аллен, из темноты доносилось всхрапывание хозяйки. Я поерзала, пытаясь приноровиться, хоть и говорят, что жесткая ложа полезнее для спины, чем самая лучшая перина, устроиться удобно никак не получалось. Наверное, просто устала. Последние несколько я так и не узнала, сколько дней провела в камере. Дней у меня никак не получалось нормально поспать, так чтобы к утру ничего не затекало, не сводило от неудобной позы. А Мартейн, между прочим, спит в моем замке. В замке, который хранил 20 поколений моих предков. Спит в удобной постели, и хорошо, если не в родительской спальне. И не удивлюсь, если он ее и занял, чтобы доказать себе и другим, кто теперь там настоящий хозяин. Дремота слетела разом. Я села, обхватив руками колени, ткнулась в них лбом. Мысли, которые старательно гнала весь день, вернулись роем кусачьей мошки. И самое назойливое, на которую я никак не могла найти ответа, что же делать дальше. Много ли вариантов мне осталось? Аллен сказал, что корона искала алхимиков, тех, кого потом можно было бы разослать по стране, помогать ее восстанавливать. По его словам, в университете открыли факультет для таких, кто готов учиться за счет короны, чтобы потом отработать несколько лет, и предлагал заполнить за меня словечко, дескать, там деканом, один из его многочисленных приятелей, приобретенных во время войны. Кроме оплаты обучения, обещают кров и кормежку, а на остальное можно изработать Может, так и стоило поступить». За место на корабле, идущем до столицы, пришлось бы заплатить почти все, что у меня было, и плыть придется две недели против недели посоху, зато никаких чумных. Допустим, до столицы я доберусь и выучиться смогу. Считай, учиться и не придется, только что потом. Сам-то Алан не больно рвался на службу, кому бы то ни было, и я не рвалась. Можно было бы прилипнуть к самому Алану. Напроситься в ученицы, нахвататься достаточно, чтобы потом странствовать так же. Он ведь наверняка в свои 17, когда ушел из дома, университет не закончил. Просто талантлив оказался сверх меры. А еще умел наблюдать, и делать выводы. Только в себе я никаких особых талантов не чувствовала, и расплачиваться за учебу мне нечем. Да и не факт, что алан вообще согласится меня учить. Еще можно было уйти в монастырь. Я представила, какое лицо бы сделалось у отца, узнаю на таком. Эйда никогда не были смиренными. Он сказал бы, что в монастырь сбегают только трусы и слабаки, а еще что можно убежать от мира, но от собственного норва никуда не деться. Если с первым кто-то, искусный в плетении словесных кружев, мог бы поспорить, со вторым ничего не поделать. Никуда от себя не спрячешься. Вздохнул и зашевелился Алан. не бросила на него сонное заклинание, пока не проснулся окончательно. Осторожно отодвинула засов, медленно, чтобы не скрипнула, отворила дверь. Закрыв, не забыла задвинуть магии засов обратно. Мало ли, чумные. От себя не убежишь, значит, у меня осталась лишь одна дорога. все таки добраться до замка и попытаться расплатиться с магистром, если получится. Небо было безоблачным, луна полной, и даже не нужен был светлячок, чтобы спокойно шагать по дороге. Какой-то, как сдох, гремя цепью, облаял меня, но совершенно без рвения, точно исполняя постылый долг. А остальные вовсе голоса не подали, видать, не сочли опасной. «Забавно, даже деревенские шавки не считают меня опасной». И магистр отпустил, вместо того, чтобы казнить. Хотя, может, мне это и на руку. Красивых глупостей, например, встать у ворота замка и вызвать главу органа на поединок, я делать не собиралась. Сэр Грей писал, «Ричард мстил за то, что мой отец раскрыл заговор, который возглавляли его родители». О том, что с ними стало, сэр Грей не упоминал. Как и о том, участвовали в заговоре младшие Мартыны. И о том, что делал старший брат, пока младший носился по всей стране, уходя от посланных за ним отрядов и сея смуту. Я вдруг поняла, что даже не знаю, что стало с Рэндольфом, жив ли, и что с его семьей. Если он женился, должны же быть и дети. Впрочем, я почти ни о ком из старых друзей не знаю. За море вести проходили через множество рук, ушей, языков, искаженных до неузнаваемости — Слухи ходили самые невероятные, но никого из девочек, учившихся в пансионе, родители не вернули домой, как и парней из закрытой школы, что была в соседнем квартале. Впрочем, оно и понятно, наверняка всем хотелось, чтобы хотя бы дети оставались в безопасности. Говорили, двое парней пытались сбежать домой, их поймали, но не отчислили, как обычно, а заперли в карцер до самого диплома. Я гордо улыбнулась сама себе, вспомнив, что меня-то не поймали. И сейчас не поймают. В первый раз я здорово сглупила, прождав магистра в кабинете почти двое суток и решив поискать сама. Второй раз такой ошибки не повторю. Из кабинета отца был потайной ход за стены. По нему я пробралась и в первый раз, но изловили меня в коридоре и, видимо, решили, что ход где-то там. Впрочем, допроси они меня всерьез. Не знаю, смогла бы промолчать. Поэтому попадаться снова нельзя. Я приду тихо, сделаю все, что нужно, и уйду. А потом уж буду думать, что дальше. Когда ветви деревьев над головой сомкнулись по обе стороны дороги, я не забеспокоилась. Где-то в отдалении завыли волки. Ничего страшного, охотятся они тихо, да и дичи в этих лесах было достаточно. Заухал филин, какая-то птица, хлопая крыльями, пронеслась над головой. Обычные звуки ночного леса. Последний год перед отъездом отец начал брать меня на семейные охоты, и я успела привыкнуть к ним, сидя у костра, когда разговаривая, а когда молча слушая беседы других, так что причин для страха не было. Поначалу лунные блики еще пробивались сквозь ветви, и света казалось достаточно, а потом их становилось все меньше. Только неудачно поставив ногу, едва не свалившись, я обнаружила, что шагаю на ощупь, выругалась – Слишком уж увлеклась невесёлыми мыслями, вовсе перестала по сторонам глядеть. Это, конечно, моя земля, и, по легенде, она всегда будет хранить своих лордов. Но легенда легендами, а случалось всякое. Средний из братьев Мартынов вон погиб, слетев с коня на охоте. Свернувшие, никто даже охнуть не успел. Я остановилась, огляделась, почему вокруг стало так тихо. Словно лес замер, не то в ожидании, не то в страхе. Зажгла светлячок и заорала. В каких-то двух ярдах навстречу мне ковылял чумной. Огонь словно сам слетел с рук, охватывая его. Человек бы с криком бросился прочь или начал кататься по земле, сбивая пламя, но тварь, когда-то бывшая человеком, лишь прибавила шагу. Я отскочила назад, ошарашенно глядя, как пламя, пожрав остатки одежды и волос, начинает гаснуть, а тварь идет себе. И куда хуже, из-за деревьев выбрались еще трое чумных. Двое по бокам, третий возник за спиной, и все разом бросились на меня. Быстро, наверное, даже быстрее, чем живые. Так быстро, что я прежде разума нутром поняла не убежать. Отшвырнула магии с дороги шагающую головешку, рванулась вперед, рвя жилы, выгадывая хоть чуть-чуть времени, развернулась, вытирая вспотевшие ладони о штаны, глупая трата времени. Магии ведь все равно, сухие ли у меня руки, главное все сделать правильно. Мысль, жест, слово. Воздушные клинки располосовали того, кто оказался ближе всех. Кровь у твари оказалась черной, не красной. Но меня все равно замутило. Впрочем, поддаваться слабости не было времени, как и бояться. Сердце колотилось так, что, казалось, вот-вот проломит ребра и выскочит наружу. Я снесла магии голову второму, стараясь не глядеть на тело. Снова отскочила. Полоснула ножом по бедру третьего, неудачно. Рана, от которой человек как минимум остановился бы, чумного не побеспокоила вовсе. Не растерявшись, я легнула его со всей дури в колено. Сустав подломился, застав чудовище упасть. Вот так-то. Еще одну голову долой. Я застыла тяжело дыша. Все? Так просто? И в этот миг мою лодыжку обхватило что-то жесткое, точно ветки. Рывком сбила с ног, и икру обожгло болью. Я дернулась, легнула тщетно, держала крепко, подхватила нож, чудом не выронила и со всей дури всадила под затылок вцепившейся в ногу твари. Еще и еще раз и еще бесчетное количество раз, пока чумной не перестал шевелиться. Свободной ногой попыталась оттолкнуть труп, не вышло. Он и сейчас не хотел разгибать деревеневшие пальцы, пришлось сделать это самой, дрожа от отвращения. Я отползла в сторону, ноги до сих пор тряслись и не держали, сердце колотилось даже не в горле, а где-то в ушах. Дёрнула кверху штанину, на которой расплывалось кровавое пятно, глянула на рану и заскулила, свернувшись клубком. Вот и все. Вот и не нужно думать ни про какое дальше, потому что мне осталось от силы два дня. А потом это буду уже не я. Если, наплевав на грех перед Всевышним, не убью себя сама, прежде чем угаснет разум. Я затянула рану магией, от чумы не спасет, Но пока зараза не разойдётся по всему телу, я смогу нормально идти. Теперь нужно добраться до замка и до магистра хранителей. Во что бы то ни стало. А значит, оплакивать свою судьбу некогда. Да и не о чем плакать на самом деле. Бесконечной жизни в этом мире не достанется никому. А в масштабах вечности все мы лишь песчинки на бесконечном морском берегу. А потом жизнь горня и те, кого я никогда уже не увижу здесь. Только меня все равно трясло, а в желудке словно залегла здоровенная колючая ледышка. Страх путал мысли, перехватывал дыхание. Выргавшись, я прибавила шагу, потом перешла на трусцу, пока ледяной ком, наконец, не растаял, позволив вдохнуть полной грудью, а в голове не осталось ни одной мысли, кроме дум о том, что нужно переставлять ноги и дышать. Так что четыре лиги до замка я одолела куда быстрее, чем намеревалась. Правда, подошла не к воротам, а нырнула в лес. Нашла там сгоревший охотничий домик. Отец любил здесь бывать и часто брал с собой нас, детей. Магией определила север. Через пару сотен ярдов спустилась на дно оврага, цепляясь за кусты и деревья, и нырнула под покосившуюся лиственницу, которая, кажется, была старше, чем все двадцать поколений моего рода. Там между ее корней начинался ход. Сперва нора, в которой взрослый мужчина мог бы передвигаться только на четвереньках. Потом стены расходились, поднимался потолок, и можно было идти пешком. Я выпрямилась, закружилась голова и повело в сторону. Пришлось опереться о стену, камень был сухим и теплым, словно признал меня. Я погладила его кончиками пальцев, мысленно благодаря неведомого строителя. Уже и памяти о нем не осталось, а замок стоит и простоит еще века. Прокушенная лодыжка болела и чесалась, точно после крапивного ожога, и голова казалась мутной, как с недосыпа. Впрочем, может, так оно и было. Много ли удалось поспать этой ночью? Я горько усмехнулась. «Ничего, скоро высплюсь. Только бы магистра снова никуда не понесло. Винтовая лестница в толще стены». В прошлый раз я взлетела по ней, слегка запыхавшись, в этот. Выползла на последнюю ступеньку, дыша точно загнанная собака. Неужели за какие-то паршивые 2-3 дня в камере я совершенно обессилила, ведь ела и пила после того в досталь. Кстати, а... Я присосалась к фляге, потом тряхнула ею, добывая последние капли. Сама не заметила, как все выпила, до того во рту сохла. Завинчивая пробку, я бросила взгляд на свои руки и едва не выронила флягу. Сунула ее в мешок, как есть, если пробка и потерялась, уже не важно. И долго разглядывала вздувшиеся черные вены на своей трясущейся кисти. Так быстро? Почему же так быстро? Я в который раз до крови прокусила губу, подумала зря. Останется шрама, и едва не расхохоталась. Уже все равно на самом деле, но пока я, еще я, нужно закончить начатое. Только бы магистра никуда не унесло. Я взялась за шляпку толстого железного гвоздя, торчащего из стены, погасила светлячок. Потянула гвоздь на себя, пока он не оказался в моей руке полностью, из отверстия просочился свет. Мысленно ругнулась. Вот не зря решила сперва посмотреть. Не спится кому-то. Торчит в кабинете под утро. Откуда-то пришла совершенно ненужная сейчас мысль, что ход, похоже, предназначался не только для того, чтобы позволить хозяину уйти, если замок все же падет, но и для того, чтобы неожиданно нагрянуть, если не с армией, то с небольшим отрядом, иначе зачем бы оставлять смотровое отверстие. За столом спиной ко мне сидел широкоплечий мужчина. Давно нестриженные волосы крупными кольцами закрывали шею. Сам магистр. «Да чего же не повезло? Если он задержался над делами до утра, то вернется в кабинет к обеду, а то и к вечеру. Если чума будет развиваться так же быстро, я его не дождусь. А с чумной тварью он легко разделается. Собственно, орден хранителей для того и существует. Рискнуть прямо сейчас?» В прошлый раз потайная дверь открылась совершенно бесшумно. Отец много раз повторял, что такого рода вещи нужно регулярно проверять и держать в полной исправности. Даром, что кажется, будто в ближайшие десятилетия они не пригодятся. В том вся и суть, что гадости случаются большей частью непредвиденно. Отец всегда был предусмотрительным. Как же так вышло, что вся его предусмотрительность не помогла остаться в живых? Я слезнула с губы кровь, поморщилась. К знакомому металлическому вкусу прибавилась горечь. Нет, ждать нельзя. Тем более, что спина магистра напряглась, а сам он, словно прислушиваясь, чуть обернул голову к стене, где стояла я. Я шагнула в тень, словно он мог увидеть меня сквозь стену. Заклинание скрывало не идеально. При дневном свете действительно оставалось пятно тени, очень заметное. В помещении, где горели факелы или свечи, укрыться в тенях было проще. Но лучше всего подобная магия работала там, где был зажжен светлячок. Два заклинания хитро сплетались, превращая того, кто скрывался в тенях, в настоящего невидимку. Магистр снова отвернулся, склонился над столом. Сейчас. Я рванул рычаг, стеллаж с документами и памятными безделушками отъехал в сторону. Ричард точно того и ждал, вылетел из-за стола, разворачиваясь в мою сторону. Я метнулась к нему, выхватывая нож. Боевое заклинание он почует, прежде чем я успею его закончить. Магистр отступил, подхватил дубовый стул, будто тот не весил почти ничего, и швырнул в меня. Я едва успела распластаться на полу, самортизировать до конца не вышло. Удар сбил дыхание, перекатилась в сторону, подняла взгляд. Ричард снова отступил, так, чтобы не оказаться между мной и проходом. Глянул прямо в глаза, на миг мне показалось, что тень слетела, я даже проверила заклинание, оно было на месте. И вдруг шарахнул пламенем во все еще разверстый проход. «Я чую чумных тварей», — сказал магистр, глядя туда. «Так что сними заклинание с марионетки и покажись сам». Я стиснула кулаки, едва не разрыдавшись от отчаяния. «Да чего же все неудачно складывается? Словно сам нечистый бережет Ричарда Мартейна ради каких-то неведомых темных сил. Если он чует меня...» Додумать не успела, магистр уже плюл заклинание. Я сбила его, и пока магистр на миг замер, стиснув зубы, рванула к нему, целя в горло, и задохнулась, налетев на невесть откуда возникший в его руке нож. До самой крестовины. Так что, кажется, даже его пальцы, державшие оружие, на миг вдавились в тело. Тень слетела разом, как всегда при соприкосновении с живым. «Ты?» — выдохнул Ричард, выдергивая клинок.